251 пробы. Но прежде чем начинать активные действия и переходить к строительству, предстояло попробовать всё, что входит в перечень необходимых действий при возведении домов. Даже самый простой дом по моим подсчётам представал довольно сложной конструкцией. «Даже если проводить сборку без гвоздей, занимаясь только лишь сборкой основания из бревен, потребуется...» Я взял в руки ветку и принялся царапать на земле примерный чертеж. Можно бы и в тетради, но я так и не открыл ее с тех пор, как забрал у отшельника. Не хотелось лишний раз смотреть на ограничения, которые у меня до сих пор не исчезли. «Самая большая глупость...» Я не могу строить, потому что у меня нет каких-то навыков. Лесоруб, ха, как спили, а, ладно. Я взялся за ветку. Допустим, будет небольшой домик. 6 на шесть». Смешно. Шесть у меня в силе, и того три шестерки. Хм, что-то знакомое, но явно не столь важное. Итак, дом шесть на шесть. Толщина бревен неизвестна. Я раздвинул пальцы на ладони. Помнится, они у меня расходились на 25 сантиметров. Ага, опять что-то в памяти есть. Но 25 маловато. Бревна обычно толще, под 40 сантиметров, а то и полметра. Ну, допустим, 40. Чтобы построить дом, нужно не меньше шести бревен. И лучше семь. 24 по периметру умножаем на семь... Я быстро начертил расчет и получил 168 метров сосны. Твою-то мать! Это же огромное количество, которое надо быстро напилить, заготовить, очистить, принести сюда и уложить, причем сделать это правильно. «Ты чего?» — спросил Аврон. «Да вот считаю». Я показал на схематическое изображение домика, который теперь с косой крышей смотрелся очень грустно. «Нам надо спилить десятка-полтора сосен, обработать их, а потом начать строить». «А ты думал?» — усмехнулся он. «Только не говори, что ты струсил. Свалить десяток другой деревьев не так сложно, как тебе кажется. Но я бы, будь у нас лошадь, сперва бы позаботился о другом. Я недоуменно посмотрел на своего напарника. Что может быть важнее строительства дома?» «Мы начнем строить, построим, сделаем все как надо», — пояснил Аврон. «И только потом будем пытаться привлечь на нашу сторону других людей. Ничего странного ты не находишь?» «Нет». Я попытался продолжить подсчет, чтобы добавить еще и балки на крышу и все остальное. Но после того, как метраж материала перевалил за две сотни, я сдался. «А у тебя есть дельное предложение?» «Я думаю, что нам нужна легкая тележка», — начал он. «И по возможности лошадь, но...» Он вздохнул, посмотрев на тушу, которую мы так и не закопали в землю. «Сейчас такой возможности нет, если только мы сами не впряжемся». «Да о чем ты, легкая тележка?» «Ой, прости, я начал не с того. Ты же не был никогда в наших деревнях и не очень представляешь себе, как выстроены дома, как они выглядят». «Нет, конечно», — воскликнул я. В моей фантазии деревенский дом выглядел не лучше хижина отшельника. Разве что бревна были потолще и поосновательнее. Но на этом все. Разве они не из бревен? Из бревен, из бревен, поспешил меня успокоить Аврон. С материалом все в полном порядке. Только вокруг деревень, по ту сторону реки, бревен уже практически нет. Я бы даже сказал совсем нет. Так, я по-прежнему тебя не понимаю. А здесь есть лес. «Продолжай», — вздохнул я. «Может быть, я тогда пойму, к чему ты клонишь?» «Я имею в виду, что жителей нам стоит перевести в процессе строительства. Как только я буду тебе не нужен, например, мы соберем достаточно булыжника для фундамента, я отправлюсь обратно в деревню и сделаю жителям предложение, от которого они не смогут отказаться. Теперь ты понимаешь меня?» «Странно звучат твои слова. Я все равно не понимаю. Я покачал головой». «К чему ты клонишь? Хочешь привести сюда всех сразу? У них же там наверняка засаженные поля, никто их не бросит». «А, да, не подумал. Только лодыри избегут. Может, мы могли бы временно кого-нибудь попросить к нам на подмогу, на пару дней. Например, это будет наша своеобразная торговля». Я зачеркнул все свои чертежи и продолжил рассуждать. «Ведь каждая из деревень в чем-то нуждается, правда?» «Действительно нуждается. В рабочих руках прежде всего. И если мы придем в любую крупную деревню, скорее всего мы останемся там надолго, чтобы помочь. И вот согласятся ли нам помогать в ответ – еще большой вопрос». «Так, пробуем дальше», – протянул я в раздумьях. «Мечты быстро построить свой мир таили и таяли. Кажется, мой навык красноречия едва ли подойдет для революционного лидера» чтобы я выступил перед людьми, и они сразу же пошли за мной следом. Искать недовольных? Если в деревне окажется шпион из какого-нибудь города, в твой следующий приезд тебя уже будут ждать, — ответил Лаврон. Так, что ты мне еще не успел рассказать, а? Шпионы? Может, в деревне, где живет всего лишь десять человек, каждый имеет какую-то скрытую роль? Один агент, второй убийца, третий контрабандист? «И кому это все надо? Неужели маленькие деревни так важно контролировать?» «Не спрашивай, Бавлер, я не знаю, зачем это надо. Знаю, что в крупных деревнях точно есть шпионы, соглядатые, которые следят за положением вещей в поселении. Без этого просто никак». «Кошмар! Разочарованию моему не было предела. С твоих первых объяснений я подумал поначалу, что в деревнях живут недовольные люди». Которые запуганы, которые устали, которые хотят нормальной мирной жизни. Но теперь получается, что все на порядок хуже. Извини, что запутал тебя. Может, мне стоит рассказать тебе что-то более подробно. Можешь спрашивать, если тебе все еще интересно, как устроена жизнь здесь. Но, погоди, получается, что ты ничего не знаешь. Так ты не отсюда? Отсюда. Но я ничего не помню. Мрачно заметил я. «Вообще?» — округлил глаза Аврон. «Как такое возможно?» «Не имею ни малейшего понятия». Я пожал плечами и снова уставился на собственный чертеж. Теперь он начал меня бесить. Может, я был слишком богат и влиятелен, а от меня решили избавиться. О, -о, о Тогда надо как можно скорее выяснить, кто ты такой. Быть может, ты потомок какого-нибудь знатного рода?» «Маловероятно». «Но ты же не знаешь сам этого». «Да, пожалуй, но что это меняет? Может, я вообще из другого государства?» «Может», — согласился Аврон. «Знаешь, что я думаю?» «Я не умею читать мысли, представь себе». «Я думаю, что нам надо сперва сходить в мою деревню. Здесь нам уже не угрожают дикие собаки. Ты прикончил парочку, а если рядом бродят остальные, то они едва ли рискнут сунуться к нам». «Ходить к тебе в деревню? Издеваешься?» «Нет, я вполне...» Авраам, угрожающе начал я. Поначалу ты мне показался сообразительным парнем, но сейчас, мне кажется, ты не понимаешь, что я четыре дня провел в пути туда и обратно, а потом еще раз. И все это чего ради? Чтобы мы с тобой начали строить. А теперь ты предлагаешь мне ходить еще и еще...» Ладно бы у тебя была жива лошадь, на повозке или фургоне, я бы без проблем согласился отправиться куда угодно. Ну и если бы еда была, но пешком нет, ни за что. Ну, надо хотя бы попробовать. Предлагаю тогда заняться тебе этим самому, — ответил я. «Что?» — удивился паренек. «Мне? Я думал, что ты будешь общаться с жителями, поговоришь с теми, кто видел войну, кто ходил в города». И тогда лучше поймешь, что происходит. «Мне бы понять, почему в формуле расчета урона используется ловкость», — пробормотал я. «А то, что я должен понять с твоих слов, вообще невообразимая хрень». «Ну, не знаком с этими штуками у высшего сословия. Уж не обижайся, но мне точно не понять, почему ловкость и сила используются в какой-то там еще формуле». «Прости, Аврон, я вытер вспотевший лоб». «Прости, что сорвался. Не хотел тебя обижать, но мне кажется, что каждый раз, когда я подхожу к цели, она отодвигается от меня на несколько шагов вперед. Потому что ты не знаешь, что нужно делать. Тебе сперва необходимо научиться. А может быть, я сам попробую и пойму?» «Маловероятно». Аврон отнесся к этому весьма скептически. «Как ты можешь сразу начать правильно делать то, чего ты не понимаешь?» «Ну, у меня есть представление, как валить лес». Сразу же начал я. «Топором или пилой?» — уточнил Аврон. «Пилой?» — не думая, выпалил я. На самом деле у меня были кое-какие мысли, и не более того. Просто еще с момента, как увидел двуручную пилу у Аврона, решил, что с ее помощью можно будет без труда пилить даже большие толстые сосны» а потом пускать их на бревна или дрова в зависимости от ситуации. Тогда паренек раскрутил гибкое полотно. Идем пробовать. Вдруг ты и правда умеешь работать руками. Просто забыла все, а я помогу тебе вспомнить. Ох, если бы... Пробормотал я тихо.